Глава 6. Судебный процесс. Судебный процесс Оскара Готлиба с Эльзой Глюк возбудил большой шум. Головокружительный гонорар, который должен был в случае выигрыша дела получить знаменитый адвокат Людерс, огромная сумма, оставленная Готлибом по завещанию, неожиданность его посмертной воли, красота новоявленной наследницы — Внезапная смерть год-либо через месяц после составления завещания — все это служило неисчерпаемой темой для газетных заметок и в еще большей степени для обывательских разговоров. Высказывались самые невероятные предположения. Велись горячие споры, заключались пари. Больше всего интересовались взаимными отношениями братьев Готлиб, а также отношением Эльзы Глюк к Карлу Готлебу и Зауэру. Какие нити связывали этих людей? Что произошло между Оскаром и Карлом Готлебом? Почему покойный лишил наследства своего брата? Этот вопрос интересовал и суд. Иск Оскара Готлиба, построенный умелой рукой адвоката Людерса, основывался на том, что завещатель в момент завещания не находился в здравом уме и твердой памяти. К доказательству этого были приложены все старания. Труп Карла Готлиба потревожили, и лучшие профессора произвели анатомирование мозга. В представленном по этому поводу в суд протоколе были очень подробно описаны вес, цвет мозга, количество мозговых извилин, начинающийся склероз, но основная задача была не решена. Сделать прямые выводы о психической ненормальности Карла Готлеба эксперты не решались, хотя, не без влияния Людерса, и нашли. Некоторые аномалии. Но у Людерса про запас имелись еще хорошо подготовленные свидетели. С ними Людерсу оказалось управиться легче, чем с экспертами. Карла Готлиба, стоявшего во главе огромного дела, окружало много людей. Среди них нетрудно было навербовать свидетелей, готовых дать за приличное вознаграждение какие угодно показания. Руководимые опытной рукой свидетели приводили много мелких случаев из жизни покойного, которые подтверждали мысль о том, что Карл Готлиб, возможно, был ненормален. Главный бухгалтер рассмешил публику, описав одну странность покойного. Его чрезмерное, доходящее до мании, увлечение рационализацией. Карл Готлиб, например, устроил особый лифт, на площадке которого было установлено кресло, стоящее у его письменного стола. Лифт соединял три этажа. Готлеб нажимал кнопку и из своей квартиры, находящейся во втором этаже, проваливался в первый, где помещался банк. Подписав бумаги или лично повидавшись с нужным клиентом, Он возносился на своем кресле, подобно театральному божеству, во второй этаж, прямо к столу, и продолжал начатую работу. Готлеб не любил, чтобы во время его работы являлись слуги или служащие. — Это расстраивает работу мыслей, — говорил он. Поэтому по всему дому были проведены особые движущиеся бесконечные ленты, транспортеры. Если Готлебу нужна была книга из библиотеки или стакан кофе, он заказывал нужную вещь по телефону, и на бесшумно двигающейся ленте транспортера к его столу подъезжали поднос со стаканом кофе, книга, ящик с сигарами. «Его увлечение гигиеной также ограничило с манией», — говорил один из свидетелей. Во всех комнатах были расставлены термометры, гигрометры и сложные аппараты, определяющие состав воздуха и очищающие его. Готлеп не признавал обычной вентиляции. «Наружным воздухом, отравленным пылью и бензиновой гарью, не очистишь воздуха в доме», — говорил он. И воздух очищался химически. Специально представленное лицо следило за тем, чтобы температура неизменно стояла на 12 градусах Цельсия, летом она искусственно охлаждалась до этого предела, чтобы воздух был не сух и не влажен, чтобы в нем не убывал кислород и не появлялась углекислота. Воздух искусственно озонировался. Новые, более покладистые или лучше оплаченные Людерсом эксперты-психиатры — На основании этих показаний дали свое заключение с мудрым названием психоза покойного Готлеба. Дело начало явно склоняться в пользу Оскара Готлеба. Оставался только один вопрос, осложнявший решение суда. Отношение Карла к Оскару. Правда, и по этому вопросу ряд свидетелей дал благоприятные показания, подтвердив, наличность братских чувств между Карлом и Оскаром. Но разрыв между братьями мог произойти на какой-нибудь интимной почве, неизвестной даже близким людям. К счастью для Оскара, доказать существование происшедшей между братьями ссоры никто не мог. Людерс уже предвкушал победу, мысленно распоряжаясь крупным гонораром. Дача в Ницце «Новый автомобиль, Марет Людерс улыбнулся и сощурил глаза, как кот. Ради этого стоило повозиться с экспертами и свидетелями. Людерс старался вовсю, внеся в дело свои недюжинные способности и ораторский талант. В тот день, когда суд должен был вынести решение, Огромный зал суда не мог вместить всех желающих услышать приговор. Любопытные искали глазами Эльзу Глюк, но ее не было. Зауэр защищал ее интересы. Людерс превзошел себя и произнес блестящую речь. Он тонко анализировал показания свидетелей и экспертов, делал неожиданные сопоставления и выводы, Блестяще отпарировал выступление мрачного Зауэра. Несколько раз остроумные замечания Людерса покрывались аплодисментами публики, в большинстве, видимо, стоявшей на стороне законных наследников, то есть Оскара Готлиба. При всей внешней беспристрастности судей было видно, что и они склоняются в пользу Готлиба. — Что касается отношений покойного Карла Готлеба к моему доверителю Оскару Готлебу, — сказал в конце своей речи Людерс, — то, каковы бы они ни были, какое значение могут иметь симпатии и антипатии душевнобольного? — Зауэр говорит, что Карл Готлиб вел крупное дело. Людерс пожал плечами. — История знает примеры, когда безумные короли управляли огромными государствами, и народ даже не догадывался об этом. Часть публики зааплодировала. Председатель суда позвонил в звонок. В этот момент со своего места поднялся Оскар Готлип. Он имел какой-то сонный вид. С безжизненным лицом, волоча ноги, он равнодушно подошел к столу, за которым сидели судьи, и вяло сказал... Прошу слова. Наступила глубокая тишина. Как бы что-то припоминая, с трудом подбирая слова, Оскар Готлип проговорил. Неверно. Неверно, говорил Людерс. Карл был нормален и здоров. И Карл по заслугам лишил меня наследства. Я виноват перед ним. Зал напряженно затих. Людерс растерялся, потом бросился к Оскару Готлибу и с раздражением дернул его за рукав. «Что вы говорите? Опомнитесь! Вы губите все дело! Вы с ума сошли!» — шипел он, задыхаясь, на ухо старику. Оскар отдернул руку и с неожиданным раздражением крикнул. «Что вы тут шепчете? Не мешайте! Уйдите! Я виноват перед Карлом!» «Я не могу говорить, в чем моя вина. Это дело семейное». Но это и не важно. Даже судьи были поражены. «Но чего же вы только теперь говорите об этом?» спросил председатель суда. «Потому теперь... Потому либо задумался, как бы потеряв мысль, потом продолжал. Потому что я не знал, что некоторые обстоятельства стали известны покойному брату. Я узнал об этом только сегодня. Не я... Эльза Глюк заслужила это завещание. Судебный зал вдруг зашумел, как прорвавшаяся плотина. Звон колокольчика председателя заглушался поднявшимися криками. Людерс был бледен. Покачиваясь, подошел он к пепитру и дрожащей рукой налил воды. Стакан звенел о зубы, и вода пролилась на грудь. Зауэр казался удивленным не менее других, а Рудольф Готлеб, красный, и разъяренный, бросился к отцу и, тряся его за плечи, что-то кричал. Но Оскар был безучастен ко всему. Тогда Рудольф подбежал к судебному столу и, потрясая кулаками, покрывая шум зала, закричал — «Неужели вы не видите, что он сошел с ума? Тут все! Или сумасшедшие, или преступники! Я этого так не оставлю!» Суд прекратил заседание. Председатель приказал очистить зал.